Глава сороковая. Нелюбимые дети. Майгут вместо того, чтобы броситься мне на шею, молча меня разглядывала. Она была здесь почетной гостьей и в отличие от меня выглядела весьма прилично, не отличишь от принцессы. Высокая, статная, с гордо поднятой головой и совершенно равнодушным лицом. Лучшее ее кимоно подчеркивает хрупкую фигуру, в волосах тяжелые эмалевые заколки. На лице макияж, делающий ее значительно старшей, солиднее. Если бы не пылающие огнем волосы, я б не сразу ее признала. «Мэй! Матушка! Как ты себя чувствуешь?» Ничего более умного мне в голову не пришло. Опозоренный. Словно моя мать сбежала с любовником вдвое младше неё и потом пропала на несколько месяцев. Кровь отлила у меня от лица. Я почувствовала, будто мне при всех дали пощечину. «Язык придержи, ребенок. холодно ответил вместо меня Кейташи. «Не смей так с матерью разговаривать». «А ты кто такой, чтоб мне указывать?» «Во-первых, я Кио. А во-вторых, будущий муж твоей матери». мой натужно расхохоталась, и мне стало ее жаль. Бедная девочка на грани истерики. Молча подошла к ней, обнимая почти силой, Но она вырвалась и отскочила. «Кто ты такая, и что ты сделала с моей матерью? Я скажу Сею Саму, что тебя подменили. Не зря он меня предупреждал». «Дура», — вздохнула я, опираясь на локоть Кейташи, потому что голова у меня закружилась. «Я родила дуру. Бывает и такое». «Если честно, оба твоих ребенка не отличаются особым умом», — заметил Кей спокойно. Одна устраивает истерики на ровном месте, другой застрял в сумеречном лесу, хорошо, если не навеки. «Лея, Мальва, наших с тобой детей я буду воспитывать сам». «Желаю удачи», — усмехнулась я. «У тебя, конечно, есть с кого брать пример». Кей нахмурился и вздохнул. Видимо, я попала в больное место. «Мэй, изволь вести себя прилично», — взглянула я на дочь. «Нечего тебе делать во дворце. Отправляйся домой». Тебе учиться надо, а не торчать тут без дела. Или ты передумала быть лекарем? Что ж, конечно, куртизанкой проще. Не волнуйся, Лея, матушка. Отсюда меня никто не гонит. Я вовсе могу больше не учиться, а остаться Фрейлиной при Светлаликой Юракай. И тут мне стало совершенно ясно, откуда такое поведение у моей, в общем-то, воспитанной дочери. Спелись. Неудивительно. Прекрасно. Юракая как раз собиралась продолжить свое обучение в Дивном саду. Будет славно, если у нее там появится личная служанка. Кто-то должен и горшок за Светларикой мыть. Пожалуй, я больше не сомневаюсь, что ты моя мать, а не Фейри, прошипела моя, словно рассерженная кошка. Я тоже тебя люблю, просто сказала я. Поступай, как знаешь, но учти. Уйдешь из школы до совершеннолетия, обратно не прибегай. «Живи своим умом». На мгновение мой год заколебалась. Я видела по ее глазам, что она сомневается. Но гордость и обида победили. Она коротко поклонилась и быстро вышла из комнаты. «О, конечно, я никогда бы ее не прогнала. Я отдам свою жизнь до последней капли крови за своих детей. Но если она переступит сейчас через меня, через мой запрет, у меня не останется на нее совершенно никакого влияния». Великие журавли, как же сложно с этими детьми. Я бы и не вернулся, заметил Кей отстраненно. Мой отец это знал. Я больше никогда не хочу детей, удрученно ответил я. Слишком сложно. Кейташи цокнул языком и криво улыбнулся. Может быть, ты права, птичка. Мои со мной намучились. Какие послушные и добрые у меня сестры, и какой был вредный и гадкий у матери сын. Мне кажется, она выдохнула с облегчением, когда меня забрал во дворец отец. Погляди на ну, Юракай. Я был куда более непослушен. Убегал, уплывал на кораблях, улетал. Меня искали столько раз, что и не счесть. Но ты здесь? Да. Это вся механика. С того дня, как отец впервые привел меня в мастерские, я пропал. Летать без крыльев, ездить без лошади, слушать музыку без оркестра. Видела бы ты механического соловья, что пел в одном из залов с ветлоликой. Его подарили нам эльзанцы. Я его разобрал, конечно. Не сразу, меня бы выпороли за такое. Нет, сначала я подлил в его механическое горлышко сладкого сиропа. Потом поковырялся иголкой в крыльях. А когда сладкоголосый певец замолк навсегда, вызвался его починить. Удалось? Мне на миг стало жаль птичку, хоть и не живую. Да где там? Собрать не смог, конечно. Но из мастерских меня потом было не выгнать. А потом я смог доказать отцу, что нам необходима железная дорога. И я думаю, хорошо бы построить мост между островами. Сейчас там только паром и лодки ходят. Что-то в словах Кейташи меня смущало. Знать бы что. Ах да, железная дорога. Что там со строительством? Лей, как его там, и с Сугами, если я не ошибаюсь. Он говорил, что все разрушено. Будет ли продолжена стройка? Обязательно. Я уже заглянул в планы. Решил на всякий случай сделать крюк, обойти сумеречный лес по дуге. Надеюсь, что Фейри не забудут о том, что нам дано их согласие. А можно будет посмотреть? Я был бы рад показать тебе. И мы возьмем ее за душевную подружку Юракай. Им полезно будет поглядеть на мир за пределами гнезда. Я не думаю... Зря. Мне очень нужен был отец, и я привлекал его внимание самыми разными способами. Моя девочка, но она мне кажется потерянной. Отца у нее не было вовсе, мать. Ну, ты сама все понимаешь. Они с Юри похожи. Моя упрямая родственница тоже не особо нужна родителям. Знаешь, Это беда всей нашей семьи. Отец мой всегда в работе, все дядюшки тоже заняты на благо Ильхона, а дети растут с няньками и учителями. Если ты мне подаришь сына или дочь, я никогда не скажу ему, у меня нет на тебя времени». Я усмехнулась. Ничего-то он не понимает в жизни. «Ну, наверное, для того и даются ребенку двое родителей, чтобы держать его за руку. Всегда». За одну или за другую, временами за обе сразу, и не оставлять одного до тех пор, пока он сам не выпорхнет из гнезда. Я не умела, меня никто не научил, и рядом никого не было, кто поправил бы, кто показал бы, как нужно. Да и не было во мне ни тепла, ни радости. Одно лишь «так нужно». А в Киеве просто океан любви, его хватит на всех. И мне он очень-очень нужен, потому что я тоже хочу научиться любить. Я хотела все же объясниться с Мэй, попросить у нее прощения за свои слова и пообещать, что все будет по-другому. Но нашла я ее только в покоях Юракай, и обе девушки смотрели на меня там холодно, что мне стало неловко. Наверное, поздно. Хотя матушка Ши сказала бы, что поздно это, когда уже розы на могилке расцвели, а пока человек жив, ничего не поздно. Но при виде подруги-дочери я вдруг вспомнила разговор с Сэем Саму. «Юракай, я хотела бы задать тебе вопрос», — сказала я черноволосой девушке в кимоно цвета фуксии, очень яркая, почти режущая глаза своей пестротой, но неожиданно так шедшая юному лицу. «Задавай, Лея Мальва». «Наедине». «У меня нет секретов от подруг. К тому же мы твоя дочь». «Уверена». Лишь презрительный взгляд был мне ответом. Хорошо, юная Лия, Я предлагала по-хорошему. Ты сама не захотела. Где-то взяла арбалет. Черные глаза округлились, губы у девушки побелели. Она бросила быстрый взгляд на меня и выдохнула. Не понимаю, о чем ты. Сей сам сказал, что это ты стреляла в шар. Я? Неправда. Сей и сам лжец. «Я ведь была больна, Лея Мальва. Ты знаешь, сколько сил нужно, чтобы взвести пружину, а чтобы удержать прицел?» В ее словах был резон. И я заколебалась, но внимательно слушавшая Мэй вдруг вмешалась. «Не ты ли мне показывала удивительное оружие для женщин, простое в зарядке и легкое, как перо воробья?» «Да, но не ты ли говорила, что заполучила бы кейташи любой ценой?» Юрака еще больше побледнела, кумкая тонкий шелк на коленях. Ты хотела убить мою мать, Юрий? Это правда? И Мэй накрыла своей ладонью дрожащие пальцы подруги. Я вдруг поняла, что она колдует. Слишком отрешенным стало ее лицо, а глаза посветлели до желтизны. Никто не должен был погибнуть, выкрикнула Юрия. И уж точно не попасть в сумеречный лес! Какие Таша откуда взялся? Я не понимаю. Там был слуга!» Я думала, несчастный случай, чтобы все увидели, что шар опасен, что нельзя его использовать. «А кто тебе сказал, что шар опасен?» — вкрадчиво спросила я. «Никто». «Где ты взяла арбалет?» «Нигде». «Откуда ты вообще знала про шар? Куда стрелять? Что должно произойти?» Юракай вдруг расплакалась. Всхлипывая, она повторяла только что: "Там не было кейташи. Если бы она знала, то ни за что бы не выстрелила. А еще все эти шары зло и железная дорога зло и Сей саму загоняет Эльхон в железную клетку, откуда не выбраться и не сбежать. Это явно были не ее слова. Но чьи выпутать у нее так и не удалось. Она плакала и отказывалась с нами разговаривать." В конце концов сбежались слуги, потом женщины, потом позвали лекаря. Меня и Мэй выгнали с позором, заявив, что Юракай нужен отдых. Она долго и тяжело больна, а мы ставим ее здоровье и жизнь под угрозу. «Ты знаешь, я вообще узнала, что с тобой был Кейташи только от Юри», — доверительно поведала мне задумчивая Мэй. «Тебя здесь жалели, оплакивали. Про него никто ничего не говорил, словно и не было его». Наверное, поэтому Тайхан взбесился. Никто и не собирался искать приезжую, но не самую значительную гостью. Только Сэй был какой-то нервный. И еще ли Евген. Он как раз требовал, чтобы снарядили экспедицию. С чего бы? Понятия не имею. Но суетился он знатно. Поговаривали даже, что он тоже поднимался на шаре и тоже мог пострадать. Может, он просто боялся? А потом Тайхан взял собак и ушел в лес. «Собак?» — встрепенулась я. «Некое Тойгена». «Да, их. Собаки вернулись живыми, а Тайхан нет». Кей сказал, что волк тая в дивном саду, и там ищут способ ему помочь. «Нам стоит вернуться и искать вместе с ними». «Да, но я хочу знать, кто стрелял. Очень сомнительно, чтобы Юракай настолько успела меня возненавидеть. Она очень переживала за тебя». Юри хорошая, добрая, просто ее никто тут не любит. Да еще Сей сам он ей. Правду, в общем-то, сказал, что ты и Кейташи любовники. Я ведь и сама это видела. Юри хотела с крыши прыгнуть, я едва сумела ее отговорить. Глупая девчонка, ее можно понять. Каждый хочет быть любимым. Мэй, я была плохой матерью, и дала тебе слишком мало. Прости меня. Ты была хорошей матерью. Я всегда знала, что ты рядом. Это ведь тоже немало верно. Я покосилась на дочь, а потом осторожно прикоснулась к ее плечу. Мое терпение и покаяние было вознаграждено. Впервые мой год сама меня обняла. Крепко и нежно, а потом еще сказала: Выский Таша очень красивая пара. Он делает тебя счастливой. Если вы поженитесь, я первая брошу под ваши ноги горсть риса. Спасибо. — тихо сказала я. «Мне очень важно, что ты не против». «Матушка, ты видела моего отца?» — неожиданно спросила Мэй. «Какой он?» «Он Фейри. Красивый очень. Не злой, наверное. Он хотел бы с тобой встретиться». «Если я пойду в лес и попрошу за Тайхана, он его отпустит?» «Не знаю. Я бы не хотела, чтобы ты шла. Но, возможно, в этом есть смысл». Тебя он точно не обидит. Я пойду. Мэй, родная, мне невыносимо выбирать между тобой и Таем, но если я потеряю обоих, я просто сойду с ума. Я наполовину Фейри, мама. К тому же я не собираюсь бежать в лес прямо сейчас. Мне нужно еще многое узнать о своем отце и лучше из книг. Я криво улыбнулась, понимая, что она уйдет. Только в тот момент, когда я не буду об этом знать, уйдет тайна, никого не предупредив. И мне никак ее не удержать, не уберечь, разве что на цепь посадить. Значит, надо сидеть рядом с ней и искать, как устоять против магии Фейри, и нужно рассказать все, что я теперь знаю о Гармонионе и его приближенных.